Гамбажаб Цыбикович Цыбиков История знаменитого бренда National Geographic началась с публикации в 1905 году первых в мире фотографий Тибета, сделанных российским путешественником бурятом по национальности, с экзотическим именем Гамбажаб Цыбиков годы жизни 1873-1930. Эта публикация спасла малоизвестный на тот момент журнальчик от банкротства. Тибет — это больше, чем название, и больше, чем место на карте, и даже больше, чем центр мирового ломаизма. Мы говорим «Тибет», а подразумеваем «тайна», «чудо», «мистика». Тибет в нашем рациональном материалистическом мире остается едва ли не последним заповедником духовности, а раньше он вообще был одним из главных порталов, через которые осуществлялась связь человечества с космосом в докосмическую эру. Как магнит Тибет веками притягивал к себе путешественников, торговцев и миссионеров, политиков и военных. Из русских исследователей нельзя не упомянуть с благодарностью Никиту Бичурина, отца Якинфа, 1777-1853 годы жизни, Николая Проживальского. 1839-1888, Григория Потанина, 1835-1920, Михаила Певцова, 1843-1902 и Петра Козлова, 1863-1935, а также Петра Бадмаева, 1851-1920, Елену Блаватскую, 1831, 1891 и Николая Рериха 1874, 1947. Но совершенно особый, уникальный вклад в изучение этой мистической страны внес Гамбажаб Цебикович Цыбиков, путешественник и исследователь, этнограф, востоковед, тибетолог и монголист, буддолог, государственный деятель и деятель образования Российской империи. СССР и Монголии, переводчик, профессор ряда университетов. Он не просто добрался до заповедной страны, которую многие до него проходили только по касательной или застревали на подступах. Он провел в 1899-1902 годах в Тибите 888 дней. Здесь он посетил важнейшие монастырские центры, сделал около 200 уникальных фотографий и удостоился аудиенции Далай-ламы XIII, и прославился как первый известный фотограф Лхасы и Центрального Тибета, и как автор уникального описания своего путешествия, труда буддист-паломнику святынь Тибета. В 2011 году издательство «Эксмо» издало этот переведенный на множество языков и до сих пор пользующийся исключительной популярностью географический бестселлер. Приводим здесь предисловие Цибикова к первому изданию буддиста-паломника и его краткую автобиографию. Предисловие к первому изданию книги «Буддист-паломник у святынь Тибета». Осенью 1898 года один мой знакомый, штатный лама Янгаджинского Датсана Забайкальской области Цебагданджа, Ирдыниев, прислал мне рукописное описание путешествия в Тибет и Непал ламы. Балтиморского датсана Миджет-Дардже. Я тогда студент Восточного факультета представил эту рукопись на благоусмотрение профессора Позднеева, который только что перед этим издал «Сказание о хождении в тибетскую страну» Малодарботского Базабакши. Он, рассмотрев эту рукопись, посоветовал мне самому по окончании курса университета поехать в Центральный Тибет и в дальнейшем принял меры к осуществлению такого моего путешествия, рекомендовав меня совету РГО, который выдал мне средства на поездку, а тогдашний секретарь общества Григорьев с обычной своей любезностью и чисто отеческим попечением сделал все зависящее от него для снаряжения меня в далекий путь. Получив командировку, я отправился сначала на родину, в Забайкалье, где по домашним обстоятельствам И в напрасном подыскивании себе спутников паломников оставался до октября, когда поехал в Ургу. Здесь я прожил некоторое время в приготовлениях к дороге, и 25 ноября 1899 года, наняв четырех верблюдов из обратного каравана Алашанских монголов, выехал по обычному пути монгольских паломников, имея при себе одного наемного слугу бурята Мархая Сантежиева. В Урге до выезда И по возвращении с путешествия я встретил весьма сочувственное отношение нашего генерального консула Шишмарева и секретаря консульства Долбежева, которые на всякий случай снабдили меня билетом на четырех языках — русском, маньчжурском, монгольском и китайском. Билет этот сослужил мне некоторую службу однажды у цайдамских монголов. Пускаясь в путешествие, как простой бурят-паломник, Я должен был особенно считаться с предубеждениями местного населения, поэтому нечего было и думать о собирании каких-либо естественно-научных коллекций, съёмке местностей, ведении правильных наблюдений и тому подобное. Взятый с собой фотографический аппарат и термометр Риумера пришлось держать под замком в сундуке вплоть до Алхасы. При себе я постоянно имел только маленькую записную книжку, куда заносил заметки ежедневно. Даже и в этом, скрываясь от любопытных глаз. В Центральном Тибете я поставил себе одну из главных задач изучение и приобретение оригинальных тибетских сочинений, из которых я мог бы дополнить литературными данными свои распросные сведения. С этой целью мной было приобретено с немалыми денежными затратами и трудом на проверке их более трёхсот больших томов сочинений разных писателей. Эти сочинения, пожертвованные географическим обществом, хранятся ныне в библиотеке Азиатского музея Российской Академии Наук. Я льщу себе надеждой, что они с развитием у нас изучения тибетского языка окажут специалистам значительную помощь как материал для научных исследований. Представляя теперь отчет о своей поездке, я не могу, конечно, судить о достоинствах моих сообщений, но справедливость требует сказать — что в деле редактирования и приготовления к печати неоценимую услугу оказали моей работе покойный Григорьев и ныне здравствующий Ольденбург. Я признаю, что если мой труд имеет какие-либо достоинства, то он в значительной мере обязан этим редакторам и в особенности Григорьеву. Оплакивая внезапную и преждевременную смерть Александра Васильевича, которого она застала среди сложных трудов по редактированию этой книги, Я посвящаю труд свой дорогой памяти покойного. Приношу искреннюю благодарность всем лицам, не отказавшим в просвещенном содействии моей поездке в Тибет и выходу в свет моей книги, главным образом совету РГО, давшему мне средства для путешествия в эту неизведанную страну. Автобиографическая заметка. Я, Гамбажап Цебикович Цыбиков. Родился в местности Урдо-Ага, Забайкальской области, Читинского уезда в апреле 1873 года. Отец мой бурят курбутского рода бывшей Агинской Степной Думы, ныне Агинской и народнической волости. Цебик Мантуев. в годы юности хотел посвятить себя в духовное звание, но был удержан от этого своими родителями, ярыми шаманистами. Несмотря на это, Он научился самоучкой монгольской и тибетской письменностям, что позволило ему впоследствии быть избираемым на некоторые общественные должности. Он рассказывал, что, будучи удержан родителями от учения, он дал себе обещание. Если только у него будут сыновья, во что бы то ни стало дать их в учение, одного в светское, другого в духовное. Смерть двух его старших сыновей в раннем детстве еще более укрепила в нем это желание. Лишь только мне минуло пять лет, и когда я по природному недостатку еще плохо выговаривал многие слова, он сам стал обучать меня монгольской грамоте, а через два года, в 1880 году, отвез меня в приходское училище при Думе, где преподавали русские и монгольские языки. Однако первый год я пробыл в училище только полтора месяца, с перерывом в пять месяцев. За это время учителя не указали мне ни одной буквы. Более правильно моё учение началось со второго года. Через два года, в 1883 году, умерла моя мать. Тогда у отца ещё более закрепилось желание держать меня как можно больше в училище, чтобы я не подвергался обидам мачехи. Скоро к этому представился очень удобный случай. Осенью 1884 года в Чите была открыта гимназия, на которую буряты сделали значительные пожертвования. в благодарность за это местная администрация задумала привлечь детей и народцев в эту гимназию от агинских инородцев потребовали четырех мальчиков буряты еще не привыкшие к училищу с почти десятилетним курсом не проявляли особого желания посылать детей потому начальство охотно соглашалось принять желающих отец мой воспользовался предложением администрации и ради предупреждения конкурса повез меня еще в начале августа Когда я явился к управляющему гимназией инспектору Бирману, он, видя первого ученика из инородцев, охотно содействовал выполнению всех формальностей моим отцом, плохо говорившим по-русски и часто прибегавшим к мимике. На произведенных в тот день испытаниях меня нашли возможным поместить в старшее отделение приготовительного класса. Спустя неделю привезли других детей — Но так как инспектор Бирман настоял на принятии меня первым, то приняли еще только троих, а четвертому было отказано в приеме на общественные средства. Учение продолжалось 9 лет, и мне удалось быть первым бурятом, окончившим в 1893 году Читинскую гимназию. Окончил я с серебряной медалью, третьим по классу, потому что в шестом классе мое усердие к занятиям значительно сократилось, и я уже не был первым. По окончании мной гимназии педагогический совет постановил оказать мне содействие по продолжению образования и выдал прогоны и пособие, чтобы доехать до Томска, где я поступил на медицинский факультет. Но уступая желанию моих сородичей и родных, я оставил этот факультет и, пропустив еще год, проведенный в Урге, поступил в 1895 году в Санкт-Петербургский университет на факультет восточных языков. Здесь я провел 4 года и окончил его в 1899 году. После этого почти 3 года провел в экспедиции РГО. Возвратившись, был назначен лектором монгольского языка в Восточном институте во Владивостоке. В каковой должности состою и ныне. Дополним эту автобиографическую заметку несколькими фактами из последующей жизни выдающегося тибетолога и путешественника. В Восточном институте во Владивостоке Цыбиков работал в 1906-1917 годах. С 1906 года заведовал кафедрой монгольской словесности. После Февральской революции вернулся в Забайкалье. Еще до революции 1917 года Цибиков активно сотрудничал с бурятскими национальными деятелями, работавшими в направлении создания бурят-монгольской автономии. В 1917 году в Верхнеудинске с 1934 года Улан-Удэ заседал первый Всебурятский съезд, на котором 25 мая был образован Народно-революционный Центральный национальный комитет бурят-монголов Восточной Сибири, Бурнацком. Первый высший орган власти бурят-монголов на территории бывшей Российской империи. В его состав вошел и Цибиков. Бурнацком поддержал временное правительство, которое предоставило бурят-монголам и сибирским калмыкам самую широкую автономию. После Октябрьской революции Бурназском пытался сотрудничать с большевиками в вопросе создания нового органа управления Забайкальем Военно-революционного комитета. Однако свирепый красный террор. в том числе попытки повсеместного разрушения коммунистами буддийских монастырей Датсанов, привел к острому конфликту. Тем не менее, в марте 1918 года в Чите на Третьем областном съезде сельских депутатов Забайкальской области, высшем органе Бурнацкома, было принято решение об утверждении существующих у бурят-монголов органов национального самоуправления, подчиненных Бурнацкому, На условиях сотрудничества с советской властью. На этом съезде Гамбаджаб Цибиков сыграл большую роль как идеолог и организатор. После падения большевиков в Сибири летом 1918 года Бурноском поддерживал связи со сформированным в Томске временным сибирским правительством, затем с директорией Колчака, который лояльно относился к Бурнацкому. Ради формирования бурятской государственности. Бурнаском поддерживал и атамана Семенова, который также выступил за бурятскую автономию. В ноябре 1918 года на Общебурятском съезде в Верхнеудинске Бурнаском был переименован в Бурятскую Народную Думу, Бурнардуму. Однако осенью 1919 года, несмотря на заступничество барона Унгерна, Бурнардума была разгромлена атаманом Семеновым из-за несогласия с его политикой. В январе 1920 года в Иркутской губернии и Забайкальской области была ликвидирована власть правительства Колчака. Бурятские территории по мирному соглашению между РСФСР и Японией поделены. Западные, Иркутская губерния, отошли к РСФСР. Восточные, Забайкальская область и территория Дальнего Востока, стали буферным государством, получившим название Дальневосточная республика. В составе правительства ДВР вошли и красные, и белые, и представители Бурноцкома, в том числе Цыбиков, и наблюдатели от командования Японской оккупационной армии. Цыбиков во Владивостоке занимался вопросами идеологии бурятской автономии и формированием системы образования ДВР. После захвата Владивостока Красной армией и ликвидации в ДВР ноябрь 1922 года Цибиков официально отошел из политической деятельности и вернулся на родину Вагу. Однако вскоре был привлечен к созданию системы востоковедческого и педагогического образования в Сибири, в том числе в Бурят-Монгольской АССР в составе РСФСР. Он был одним из создателей в 1922 году Бурятского ученого комитета Буручкома, в 1924-1928 годах его ученым секретарем, как профессор Иркутского государственного университета читал курс монгольской филологии на бурят-монгольском факультете. К концу жизни Цыбиков окончательно отошел и от этой просветительской деятельности и стал простым скотоводом, вел свое небольшое животноводческое хозяйство. Дело в том, что окончательно укрепившиеся на Дальнем Востоке коммунисты в конце 1920-х годов развязали кампанию шельмования Бурноцкома и обвинили его лидеров в панмонгализме. Это страшное обвинение привело, в конце концов, к полному физическому истреблению практически всех образованных интеллигентных бурят, бывших активистов общественно-политической жизни периода Гражданской войны и сторонников автономии, и участников Белого движения и коммунистических выдвиженцев. К счастью для Цибикова, он до этого не дожил.